Глава третья. Сон был таким сладким, что я не проснулась, когда коробку кто-то пнул, лишь поёрзала недовольно. Крышка приподнялась, пуская холодный воздух и что-то твёрдое, потом закрылась. Я поёрзала во сне, запихивая непонятное нечто в угол, потом свернулась иначе и продолжила спать. Ну, действительно, зачем покидать такое уютное гнездо, до утра наверняка еще долго чьи то голоса поблизости заставили насторожиться, но говорили мужчины, и я вновь расслабилась так уж получилось, что я много лет жила рядом с сильными умными работящими мужчинами дед отец братья мама и бабушка конечно учили меня готовить шить поддерживать порядок в доме, но интереснее было с дедом перебирать мотор его мотоцикла с братьями носиться по заброшкам, а с папой вести серьезные беседы о механике. Годам к шестнадцати маме и бабушке удалось придать мне более женственный вид. Но я все равно с легким презрением относилась к оборкам, косметике и прочим женским увлечениям. Хотя готовить, конечно, я любила. Братья и папа обожали мои торты и кексы. Чем я бессовестно пользовалась» меняя десерт и на возможность сесть за руль или покопаться в потекшем радиаторе. От девчонок-одноклассниц я почти всегда ловила неприятности и мелкие гадости, а с парнями дружила. Даже в эту академию мне помог поступить парень, друг моего брата. Я была в него пощенячьи влюблена и очень переживала, когда он уехал учиться в другой город. Приехал он только через три года, зашел к нам, и завис, глядя куда-то поверх моей головы. Это теперь я знаю, что Славик разглядывал мою ауру, а тогда смеялась вместе со всеми, что он завис на пару минут. Потом отмер и вновь задумался. А через месяц, когда я пригласила его на выпускной, рассказал об Академии. Сначала не поверила, конечно, даже обиделась, что Слав держит меня за малолетку но он зажег на ладони крохотный сияющий шарик, всего на долю секунды. Потом утер со лба холодный пот и объяснил, что на земле мало магия, поэтому даже такая демонстрация требует много сил. «Но люди с магическими способностями у нас рождаются. Просто их редко замечают. Меня едва не упустили, — он хмыкнул, — и тебя не заметили». В общем, он предложил мне пройти испытание, которое устраивала на земле благотворительная организация по сохранению уникальных магических культур. Бабуля, узнав о моих внезапных талантах, лишь плечами пожала. «Что ты, Леночка, так удивляешься? Твоя прабабка была деревенской ведьмой, сильной и прожила почти сто два года. Жаль, ты ее не помнишь. Но покачать тебя на руках она успела». Мама тоже возражать не стала. Денег на оплату обучения у нас не было, а тут был определенный шанс. «Попробуй, дочь», — сказала она. «Или поймешь, что не твое, или найдешь новое увлечение». Мама оказалась права. «Я нашла новое увлечение. мага покорила мое сердце навсегда. Она же развела нас со славом. Оказывается, студентам-землянам Доплачивали за поиск новичков. Друг моего брата заботился не о моем образовании, а о своем кошельке и рейтинге. Увидев, кто сопровождает меня на испытание крупная тетка, принимающая документы, только хмыкнула. «А, Слав! Снова новенькую привел. Скоро на домик в зеленом квартале заработаешь!» Я дернулась, но парень держал крепко и зашипел. «Пройди испытание!» а потом можешь валить на все четыре. Без замера уровня силы мне оплату не засчитают. После этого я шарахнулась от него, как от змеи. Но на испытания осталось. Было любопытно, да и пестра компания девушек и парней привлекла внимание. Испытания были странные. Нужно было посмотреть на себя в зеркало, которое ничего не отражало. Потом смешать жидкости из двух склянок в третьи. Затем погладить росток, котенка и самоцветный камень. Все это я проделала быстро, мне было скучно. А вот потом нужно было сдвинуть шестеренку в часовом механизме, расправить спутанные провода и что-то еще, до чего я не добралась. Я зависла у часов, вынула камушек, который не давал свободы движениям, почистила и смазала винты проверила кривизну дисков и, наконец, ткнула пальцем в странную светящуюся штуку, которая мозолила мне глаза с самого начала. Механизм дернулся и заработал. «Магомеханик», — уважительно сказала тетка с бумагами и сделала запись. Потом уже в академии я узнала, что Слав действительно купил себе домик в «Зеленом квартале» и покинул академию получив диплом мага-ботовика. В основном он изготавливал простенькие амулеты, изгоняющие пыль, ароматизаторы для уборной, кристаллы для нагрева воды. Мне его жизнь была неинтересна. Я была занята своей. Мало попасть в Академию магии по благотворительной программе нынешней королевы. Здесь нужно выжить, доказать, что ты не просто экзотическая зверушка, и главное — освоить свои силы до того, как совет академии примет решение запечатать их. Местным жителям такая процедура не грозила. Их родители с рождения знали о талантах своих детей, обучали, воспитывали, направляли. А вот жителям Земли, зачастую узнавшим о своих способностях в сознательном возрасте, приходилось как можно быстрее брать свои способности под контроль, доказывая, что их сила не опасна для окружающих. Первая проверка контроля проходила уже через полгода учебы. Я до сих пор благословляю того, кто поселил меня с эльфийкой. В отличие от суккубов, ангелов, демониц и джинни, эльфы спокойнее всех относятся к людям. Именно Лависа объяснила мне кучу негласных правил и рассказала о проверке. Я все равно была к ней не готова. Испугалась внезапно выскочившего из-за угла старшекурсника и выпустила фаербол. Но потом сумела поймать его и погасить. Меня признали безопасной. Но браслет-ограничитель сняли только на втором курсе. И то по требованию преподавателя по магомеханике, который считал, что браслет не дает мне достаточно ловко работать с тонкими настройками магодвигателей. Все эти воспоминания пронеслись в моей сонной голове в один миг, и я пошевелилась, проверяя свое состояние. Тело млело, тепло, мягко и слегка покачивает, словно в колыбели. А еще от мага пены исходил какой-то тонкий аромат, напоминающий лаванду. Он усыплял и навевал чудесный сни о детстве. Я, наверное, даже улыбалась. Ровно до того момента, пока коробка не встала довольно жестко, не знаю куда, через миг слетела крышка, и над головой раздался удивленный свист. Ас, ты превзошел сам себя! Такая конфетка!»